глава семь проснулась едва заслышав звук проворачиваемого в замке ключа стараясь ничем себя не выдать посмотрела из-под приоткрытых ресниц. иви обрадовалась опознав вошедшую девушку но радость была недолгой в дверном проеме приметила крепкую фигуру охранника вариант оглушить служанку избежать от подал свой мне не справиться да и бежать некуда замок оказался отличной тюрьмой с горечью осознала какими правильными оказались Недавно сделанные выводы. Вот только не рассчитывала попасть в эту ловушку так скоро. Вейра Алена. Иви робко тронула за плечо. Просыпайтесь. Я вам поесть принесла. Времени мало, мастер красоты с минуты на минуту пожалует. А вы даже не умылись? Не стала притворяться, что не слышу, открыла глаза. Спасибо, Иви. И темного м -м дня. Сообразила, что проспала дольше, чем рассчитывала. Тхарк. Не успела вырезать руны. Разозлилась на себя. Теперь неизвестно, когда одну оставят. «Я помогу вам переодеться», — ринулась ко мне девушка. «Не стоит», — остановила ее. «Я в душ». Прихватив халат, поспешила укрыться в соседней комнате и запереть дверь. Вчера, после пережитых волнений или от усталости, не сразу сообразила, что моя бездонная сумочка все еще при мне. А там могло оказаться много полезных вещей. Включив воду, заметалась подыскивая место, куда могла бы ее спрятать. Как назло, ни одного укромного уголка. Что за невезение? У меня ни грамма магии. Для того, чтобы наложить на сумочку отвод глаз или невидимость, нужно самую малость. А ведь в закромах действительно много чего хранилось. Это и вещи, и учебники, и карточки гномьего банка, и кулон-проводник, и последний артефакт из тех, что стащила у Транера. Еле сдержала стон разочарования. Так сильно не хотела расставаться со своими богатствами. Шестым чувством понимала, они мне понадобятся. «Конечно, никто кроме меня не откроет сумку. Благодаря капельке крови она послушна только одному хозяину». «Стоп!» – опешила от промелькнувшей мысли. «Кровь! Если верить словам Кальмина, я должна постепенно обрести способность владения магией дарицев Жаль, у меня так и не нашлось времени, чтобы научиться пользоваться этим даром». Схватив сумочку, мысленно приказала ей стать невидимой. «Угу, так она тебя и послушалась. Поняла я» продолжая разглядывать своё сокровище. Со вздохом принялась раздеваться. Иви уже постучала, сообщив о приходе мастера. Наскоро ополоснувшись, закуталась в халат. Вещи оставила в ванной. А сумку прихватила, закрепив её на талии пояском. Благо, просторное одеяние позволяло скрыть всё без проблем. Возможно, удастся спрятать сумку под платье. Надо только улучшить момент. Мастером красоты оказался полуэльф. И хотя мужчина всячески скрывал человеческую половину, подчеркивают тонченые черты лица косметикой, а фигуру традиционным одеянием эльфов, в глаза сразу бросались отсутствие остроухости и кремовый цвет кожи. Никакие белила не могли сравниться с прозрачной фарфоровостью настоящих эльфов. Даже в росте мастер подкачал. Углядев сапоги с высоченными каблуками, только посочувствовала бедолаге. Ходить на таких еще надо уметь. Вэйр Гельсаминель Кориэль Дивс. Я чуть не хрюкнула от смеха. Столь длинное и красивое имя венчала такая простенькая фамилия. Уверена, что букву «С» в конце мастер добавил сам. «Вейра Алена Суворова Тершатыйян» представилась в ответ. «Прошу прощения, что заставила ждать». Полуэльф жеманно склонил голову, принимая мои извинения. «Прошу, Вейра!» — подставил он свой локоток. «Досточтимый Вейр Тершатыйян предоставил нам отдельную комнату». Мои помощники уже принесли туда все необходимое. Плотнее, закутавшись в халат, последовала за мастером. «Проводи», – небрежно приказал он, одному из охранников, которых у меня насчитывалось целых пять. Ого, и как еще в комнату никто не зашел? С Алианной, помнится, это не помогло. В одной из гостиных, которую Транер отдал мастеру, суетились две хорошенькие девушки. Они расставляли многочисленные баночки на специальном комодике который, уверенно, Гель притащил с собой. А также в интерьер не вписывались высокий массажный стол, стул с подвижной спинкой и большое зеркало в позолоченной раме. «Сначала с вами поработают мои помощницы», — сообщил полуэльф. «Это кинария и Росси». Стройные миловидные блондиночки присели в легком реверансе, когда мастер назвал их имена. Затем подлетели ко мне и, подхватив с двух сторон, повели в ванную. «Зачем?» — запротестовала я. Ведь только что душ принимала. Это необходимо, милочка. От такого обращения меня чуть не перекосило. Будьте паинькой. И тогда, может быть, из вас получится слепить хоть что-то стоящее». Скрипнув зубами, одарила Гельминцель Кагикотом убийственным взглядом. Но он, усевшись с кресла, усиленно делал вид, что нет ничего важнее полируемого им в данный момент ногтя. Ванной девушки попытались стащить с меня одежду. Не тут-то было. Я, конечно, не из теснительных, но объяснять, что у меня припрятано под халатом, не собиралась. Рыкнув на них, заставила хотя бы отвернуться. После быстро закинула сумку в корзину для грязного белья, накрыла сверху полотенцем и сразу решительно залезла в воду. Если бы не привычка посещать салоны красоты в прошлом, до экзон ни за что не выдержала тех процедур, которым подвергли эти мучители красоты. Мое тело терли, скребли, натирали, массировали, опускали чуть ли не в кипяток чтобы потом начать издеваться по новой. Два часа, не меньше, ушло только на подготовку. Ещё полтора на прическу и час на макияж. Параллельно с этим девушки аккуратно подстригли ногти и отполировали их так, что они засияли. Или это от нанесённой блестящей пыльцы. Сложно сказать. Если первый час я спорила и отбрыкивалась, то потом смирилась, позволяя вертеть себя как куклу. В завершение Иви и ещё две девушки принесли бельё и платье. Втроем они все это надевали на меня. Как умудрились при этом не повредить уже наведенную красоту, остается только догадываться. «Принимайте работу», – торжественно сказал мастер, подводя меня к зеркалу. Что же, незнакомка в отражении оказалась хорошенькой. На бледном лице особенно выделялись глаза, похожие на грозовое небо. Ровный тон кожи, легкий румянец на щеках, поблескивающий перламутром аккуратный ротик. Сложная высокая прическа – с мерцающими черными бриллиантовыми каплями шпилек, пара локонов, касающихся изгиба шеи. Черная ткань платья подчеркивала стройность фигуры, мерцающее воздушное кружево, похожее на паутинку, лежало вторым слоем на нижнем атласе бордового цвета. С первого взгляда наряд казался однотонным, но стоило пошевелиться, как сквозь кружевной рисунок просвечивали яркие искорки. «Превосходно! Вергель Семинель!» «Вы определенно достойны звания мастера», — похвалил Таршатыйян. Его приход не стал для меня неожиданностью, но появившаяся после массажа расслабленность ушла. Я застыла, ожидая, что дальше. И все же этому чудесному облику чего-то не хватает. Мужчина подошел почти вплотную, став за спиной. В зеркале я увидела его жадный взгляд, что скользил по обнаженным плечам к своему удивлению, не испытала того трепета, что появлялся от одного присутствия демона. Вот. Транер достал бархатный футляр. Нахмурившись от того, что я не обратила на подарок никакого внимания, сам открыл коробку. Сюда просто идеально подойдут авантюрины. Объемное колье тяжелым ошейником опустилось на шею. «О, Вертер Шатиян!» подлетел полуэльф. «Блестящий выбор! Потрясающие камни!» Где вам удалось найти столь редкий цвет? Помнится, гном и лет пятьдесят назад закрыли последнюю шахту по разработке кровавого авантюрина. Это фамильное украшение, — снисходительно пояснил Транер. Я только распорядился добавить черных бриллиантов. Позвольте я помогу Вэйре надеть остальные части гарнитура, просящий уставился на демона Гель Семенель. Хотя бы прикоснусь к столь редкому чуду. Не дожидаясь ответа, мастер ловко вдел серги мне в уши прежде покрутив их в длинных пальцах и подсоков языком не хуже рыночной торговки. Затем настал черед кольца, а вот с браслетом не вышло. Запястья уже закрывали два широких золотых обруча, которые никак не сочетались с нарядом. «Фу, какая бескусица!» – брезгливо сморщился полуэльф. И хотя он прекрасно понимал, для чего нужны эти вещи, не преминул высказаться по этому поводу. «Благородный Вейр!» Если девочка появится на балу в этом, случится катастрофа. Кто потом обратится ко мне? Все увидят, что мастер не выполнил свою работу. Я разорен. Моя репутация погибла. Вейрубль Семенель Кориэль Отчеканил имя мастера Транер, делая ударение на фамилии и подчеркивая тем самым его невысокое происхождение. Вам заплатили баснословные деньги. Они более всего поддержат вашу репутацию. Работу я принял и одобрил. Остальное вас не касается. «Но как же так?» — оскорбился полуэльф, хотя уже не так громко. «Неужели вы сами не видите?» «Вас проводят», — рыкнул на непонятливого мастера демон. В довершении он схватил меня за руку и утянул в портал. «И футляр не забыл прихватить», — отметила я машинально. у, -у, -у, -у, -у взвыл желудок. «Как пахнет!» Мы перенеслись в столовую. «Отнеси в комнату Вейры». Транер отдал коробку слуге. «Ты не успела поесть?» это уже мне А вечер предстоит насыщенный. Не хочу, чтобы в неподходящий момент свалилась в голодном обмороке. Стол был накрыт на две персоны. Мужчина помог мне сесть, так как в бальном платье с пышными юбками это сделать не так просто. После чего занял место во главе стола. Судя по всему, он и сам пропустил обед. Первые десять минут мы поглощали пищу в полном молчании. Я при всем желании много съесть не смогла. Корсет не позволил проглотить лишнего кусочка. Поэтому, откинувшись на спинку стула, украдкой наблюдала за демоном. Парадный черный камзол, белоснежная рубашка, уложенные магией волосы. Воротник скреплен брошью из авантюрина и бриллиантов. На руках, помимо родового, еще тройка перстней. Если чуть присмотреться, сплошь артефакты. Свежий вид и аура свидетельствовали о полном магическом резерве. «Поговорим?» Мужчина промокнул уголки губ салфеткой и уставился на меня. «Да». Тогда не здесь. Через пять минут мы перебрались в кабинет Траннера. Я волновалась, не зная, с чего начать. Дом вандоронов требует выдачи младшей принцессы Альены. Уже прислали императору ноту протеста. И какой они получат ответ? Спросила осторожно. На душе потеплело. Кай найдет способ забрать меня. Видишь ли, хищная улыбка демона не предвещала ничего хорошего. В Артанской империи никто не знает такую принцессу. Говорят, она темноволосая и голубоглазая, как и все вандораны. Император намерен оказать всевозможную поддержку в поисках пропавшей. Я вот тоже ищу одну танцовщицу. По описанию девушки очень похожи. Тебе же известно, что Альена всего лишь иллюзия. Как и Альена вандоран, парировал Транер. Кай провел обряд крови. Наше родство определит любой марк. Хм, я достаточно сильный марк Алена и готов поклясться, на твоей ауре нет ничего, что могло бы подтвердить это. Зато сразу бросается в глаза метка Эрите. А еще есть документ, в котором говорится, что Алена Суворова принята в рот шатыянов «Сам знаешь, стоит только снять эти браслеты и...» «Конечно, в таком случае принцесса вернется на родину, и одним восьмипалым врагом империи станет меньше». «Это подло, так нельзя!» «Ты не оставляешь мне выбора» ненавижу тебя. А я не прощаю предательства и никому не отдаю то, что принадлежит мне. Какой же ты, едва сдержала готовая вырваться крепкое словцо, требуешь верности, когда в первую же нашу ночь избегаешь в постель к другой, коллекционируешь женщин как вещи и жестоко наказываешь, если они не согласны со своим положением. Нельзя все время брать, не давая ничего взамен». «Можно», — ухмыльнулся демон. Это закон выживания, которому мы следуем испокон веков. Именно поэтому ваша раса вымирает. Вместо того, чтобы радоваться жизни, расти детей, вы приносите в мир лишь боль и страдания. Лучшие воины погибают в бессмысленных сражениях, а дети служат разменной монетой в политических интригах». На последней фразе запнулась, сообразив, что сболтнуло лишнее. Да и демон как-то странно дернулся. «Ладно, бесполезно объяснять, что ты хочешь». Перед балом я сниму браслеты, и ты будешь вести себя так, как и положено моей эрите. Выполнишь все, что прикажу. И ты отпустишь Трину. Девочка моя, твое послушание — лишь гарантия того, что Аракна не превратится в обугленный скелет. Я не намерен выпускать чудовище на свободу. Угу, особенно когда с его помощью можно манипулировать мной. Что потом? Еще не решил, но в Академию ты уже не вернешься. Запрешь меня в шатей? Признаться, была такая мысль, но ты нужна мне рядом. «Позволишь увидеться с Триной?» – сдавшись, попросила я. Пререкаться с демоном бессмысленно. Радовало одно, ему ничего не о Веледе. Вдобавок все иллюзии и заклинания, что я накладывала ранее, странным образом держались без подпитки силой. Оставался шанс, что Кальмин предупредит о заговоре императора, и он помешает планам Тершатыяна. В любом случае, Найбер Ван Глассер не оставит дочь. В этом я была уверена. «Нет, на это нет времени», – ожидаемо отказал Транер. «Если ты все поняла, давай руки». Кивнув, протянула демону оба запястья. Беззвучно прочитав заклинание отмены, мужчина снял браслеты. Тело тотчас закололо. Стянутая в кокон энергия разливалась по венам. Не обращая внимания на мои страдания, Тершатый Ян надел на руку последний элемент авантюринового гарнитура. Затем, обхватив меня за талию, Притянул к себе и открыл портал. «Запомни», – прошептал, обдавая горячим дыханием кожу на шее, – «ловушка завязана на меня. Любая рана или пущенное заклятие усилит вливание сил в плетение. Погибну я, умрет и она».